Глава 48. В это время в столовую вошел Линц. Таким я его видела только в тот день, когда выпустила первозданный огонь. Тогда он был очень зол на Рея. Адепты резко смолкли. Четкие шаги оботне в тяжелых ботинках эхом отлетали от стен. Не сбавляя скорости, он двигался в нашем направлении, смотрел на меня. Не останавливаясь возле столика элиты, одним резким неожиданным ударом снес Криса, тот даже понять ничего не успел. Элия закричала и бросилась к брату, забыв о том, что аристократки не говорят непристойности, обзывала Линса. Ее крик разрывал звенящую тишину. Крис не шевелился, но к нему никто, кроме сестры, не кинулся. Линс приостановился, его лицо искажали звериные черты. Жав зубы, он опустил голову, будто пытался взять себя в руки. Его пальцы удлинились, вытянулись острые, словно лезвие, когти. Втянув через нос воздух, он резко обернулся. Элия подавилась своими словами. Испуганно хватая открытым ртом воздух, она отползла назад. Рей наблюдал за другом, но понять что-нибудь по выражению его лица было невозможно. Несколько секунд тишины. Линс развернулся и в три шага оказался у нашего столика. Потребовалось еще несколько мгновений, чтобы его руки и лицо приняли привычную форму. "От кого услышу хоть одно лживое слово в адрес Ларианы, разорву на лоскуты", громко, так чтобы слышали все, потом отодвинул стул и сел рядом со мной. Я не знала, как реагировать на поведение оборотня. В душе мне было очень приятно, что Линц за меня заступился. Теперь каждый много раз подумает, прежде чем распускать слухи. С другой стороны, я испугалась. До сих пор дрожали руки, спрятанные под столом. Неужели он мог бы убить Элию? Какой бы дрянью она ни была, смерти я ей не желала. Ещё непонятно, что с Крисом. Никто не спешил звать лекаря, зато перед Линцем появились кровавые отбивные. Ты ничего не сделаешь. Плача обратилась Элия к Рэю, но если бы не стоящая до сих пор тишина, я бы не услышала. Рэй не спешил отвечать. Он нехотя отвёл взгляд от нашего столика, но то, как он посмотрел на свою невесту, заставило меня поёжиться. Ешьте. Кивнул Лин, указывая моим соседкам на нетронутый завтрак. Лариана, поешь. Намного мягче. Студенты стали оживать, но разговаривали вполголоса. Даже кухонные работники старались не шуметь посудой, которую убирали со столов и относили на подносах в кухню. Есть не хотелось, аппетит пропал, но уткнувшись в тарелку, я ковырялась ложкой в каше. На Арею и Элию старалась не смотреть, пусть сами разбираются. Линс не просто так ударил своего друга. За сплетнями стояли дети графа Стеркита. В какой-то момент поймала на себе взгляд Игона. Он прямо смотрел на меня и даже не скрывал этого. О чем в тот момент думал дракон, оставалось лишь гадать. Через несколько минут в столовую вошёл Герсиил. Наверное, его домовики позвали. Склонившись над Крисом, который все еще находился без сознания, он приложил к его голове руки. От ладони полилось голубое сияние. Уже через минуту парень смог подняться и покинул столовую вместе с лекрем. За ними поспешили Белатрис и Элия. Линс бросил через плечо на них короткий взгляд, но сжал кулаки с такой силой, что вилка в его руках пришла в негодность. Раздраженно откинув ее в сторону, оборотень прикрыл глаза. Мои соседки еле слышно пожелали еще раз всем приятного аппетита и сбежали. Я бы защитил Лариану — зло произнес Ферд, ввергая меня в шок. Тебе не нужно было лезть. из-за тебя они стали распускать грязные слухи. Линс смерил его таким взглядом, что стало ясно: недалеко до конфликта между братьями. Ферд ведет себя как хищник. Он становится агрессивным, видно, что зверь в нем набирает силу. Но я все равно отказывалась верить, что это благодаря моему присутствию. Скорее всего, его зверь поздно созрел, если так вообще происходит, но ведь должно быть логическое объяснение. В этот момент лицо Ферта стало меняться, приобретая звериные черты, руки удлинились, хочешь клыки показать? усмехнулся Линс, явно нарываясь. Давай, идем на полигон. Готов обернуться. Так я только рад надрать тебе зад. Идём, пока я полностью не обернулся прорычал Ферд и вскочил на ноги. За столиком элиты все смотрели в нашу сторону. Рей и Иган так и вовсе прожигали меня взглядом, будто считали, что во всем виновата я.